Как быстро бегает свет? Да так и бежит, со скоростью света, иначе вроде и не скажешь. А какова эта скорость? Измерить ее пытались очень давно. Изобретали остроумные способы, пытаясь даже включить в экспериментальные установки другие планеты. Было ясно, что скорость эта невероятно велика, поэтому измерять ее нужно на больших расстояниях. Жан Фуко, 1819-1868 годы, французский физик-экспериментатор, разработал метод измерения скорости света и измерил ее в воздухе и воде, чем подтвердил волновую теорию света. При помощи маятника доказал вращение Земли вокруг своей оси, и изобрел гироскоп, нашедший широкое применение в технике. Первые же более или менее удачные попытки привели к результатам, говорящим о сотнях тысяч километров в секунду. Все более точные методы измерения позволили установить на сегодня эту величину, равной 300 тысячам километров в секунду. Как бы ни была велика эта скорость, она не бесконечно большая. Значит, свет от далеких источников, например, звезд, может идти к нам не мгновенно, а столетиями, миллионами лет. И то небо, которое мы видим над головой, вовсе не соответствует реальному состоянию дел. Иначе говоря, каких-то звезд уже давным-давно нет на свете. А вдруг и солнце уже погасло, и до нас доходит давным-давно испущенный свет. Не волнуйтесь. От Солнца свет доносится до нас всего лишь за восемь с небольшим минут, так что про него мы все довольно быстро узнаем. Скорость света, измеренная в разных прозрачных веществах, оказалась меньше той, с которой он распространяется в вакууме или в воздухе. Знание этих скоростей позволило установить причину преломнения света. Чем меньше скорость света в среде, тем больше он ею преломляется. Когда английским физиком Максвеллом было предсказано существование электромагнитных волн, он считал, что свет – одна из их разновидностей. Так оно потом и подтвердилось в экспериментах. Радиоволны – тепловые, инфракрасные, световые, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи – близкие родственники. Распространяются они в вакууме с одной и той же скоростью, скоростью света, а различаются лишь длиной волны или частотой.